293-я ночь Когда же настала 293-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что Мохаммед-ювелир говорил. И раб подошел ко мне и, оторвав кусок от подола, завязал мне глаза и хотел отрубить мне голову. И тогда поднялись невольницы Сид-Дунья, большие и маленькие, и сказали ей. О госпожа, это не первый, кто ошибся, не зная твоего нрава. Он не совершил греха, требующего убийства. «Клянусь Аллахом, я непременно оставлю на нем след!» — воскликнула она и затем велела побить меня. И меня били по ребрам, и то, что вы видели, следы этих побоев. А после этого она приказала меня вывести, и меня вывели, и увели далеко от дворца и бросили. И я потащился и шел мало-помалу, пока не дошел до своего дома. И тогда я позвал лекаря и показал ему следы побоев, И он стал за мной ходить и постарался меня вылечить. И когда я выздоровел, я сходил в баню, и прошли мои боли и недуги. И я пришел в лавку и взял все, что там было, и продал. И на эти деньги купил себе 400 невольников, которых не собрал у себя ни один царь. И со мной стали выезжать каждый день 200 из них. И я сделал этот челнок, истратив на него 5000 золотых динаров, и назвал себя халифом. и дал каждому из бывших со мной слуг должность одного из приближенных халифа, и придал ему облик подобный его облику. И я призывал всякого, кто прогуливался по тигру, и рубил ему голову без отсрочки. И я сделал этот челнок, истратив на него пять тысяч золотых динаров, и назвал себя халифом, и дал каждому из бывших со мной слуг должность одного из приближенных халифа, и придал ему облик подобный его облику. и я призывал всякого, кто прогуливался по тигру и рубил ему голову без отсрочки. И я живу таким образом целый год, и не слышал вести о Сиддунье, и не напал на ее след. И потом он заплакал и пролил слезы, и произнес такие стихи. Аллахом клянусь, всю жизнь ее не забуду, и близок лишь буду к тем, кто близость с ней даст мне, как будто она луна по сущности облика, При славин творец её, при славин создатель. Я худ и печален стал, не сплю я из-за неё. И сердца смутили мне красавицы свойства. И когда Харун ар-Рашид услышал слова юноши и узнал, что тот влюблён, увлечён и охвачен страстью, он смутился от волнения и растерялся от удивления и воскликнул: "Слава Аллаху, который создал для всякой вещи причину". И затем они попросили у юноши позволения уйти, и тот позволил, и Ар-Рашид задумал оказать ему справедливость и одарить его до крайней степени. И они удалились от юноши, направляясь в халифский дворец, и уселись, и переменили бывшую на них одежду и надели одеяние торжеств. И Масрур, палач мести, встал перед ними, и халиф сказал Джафару, «О, визирь, ко мне, того юношу!» Ещё к рассвету застигло утро, и она прекратила дозволенные ей речи.